469 -е. сентябрь 15 -е. Матерь Огни йоги При полной неподготовленности собеседника и полном неверии его во что бы то ни было духовное, все же можно найти к нему близкий подход. И подход этот будет через сердце. И не надо обязательных слов обучений. Оно и без них охватывает все. Но просто можно идти от сердца к сердцу, минуя преграды непонимания. На импульс доброжелательства не ответит только мертвое сердце во всех же других случаях простое дружелюбие заставит не злу сердца отзвучать на доброе обращение и для того чтобы помочь совсем не надо посвящать человека в глубины философии но помогать собственным добросердием и желанием оказать помощь.